Скоро Аякса увидел блистательный сын Эвемона, вождь Эврипил, удрученного тучей метательных копий. Бросился, стал близ него, и сияющий ринувший дротик, сильно врать рати вождя Апизаона Фавзова сына, в печень под сердце пронзил и на месте сломил ему ноги. Прянул к нему Эврипил, да похитит оружие с Персий. Но его, обнажавшего Фавзова сына, увидел богуподобный Парис Приамид, и немедленно крепкий лук на него натянул, и крылатой стрелою десной ранил бедро. Сокрушилась трость, и бедро отекчило. Вспять он к дружинам своим отступил избегающей смерти, Крик между тем, кругом раздающийся, поднял к Данаям. Други, вожди, правители мудрых, храбрых Данаев! Станьте троянам в лицо! Отразите скорее от Аякса пагубный день! Удручен он стрелами, и мыслью не может сам избежать он сечи погибельной. Встречу враждебным станьте, друзья, за Аякса героя, за славу Данаев! Так восклицал Эврипил уязвленный, И быстро Данаи в круг Эвимонида Стали щиты к раменам преклонивши. Копию ставивши, к ним невредимый шел Теламонид, и к дружинам приближися Стал он лицом на враждебных. Так брононосцы сражались Подобно пылающим пламам. Нестора с поприща бранного мчали Нелеевы кони, пеной покрытые. С ним и Махаона, славного мужа. Старца, увидев, узнал пельенах и лес быстроногий. Вонное время герой стоял на корме корабельный, смотря на бранный труд и плачевное бегство Ахеен. Начал к себе призывать он любезного друга Патрокла, громко крича с корабля — Из-под сени услышав, он быстро вышел арею подобный, и было то горе началом. Первый вещал к Ахиллесу в сын благородный, что, Ахиллес, призываешь меня ты, что повелишь мне? И по троклу ответствуя рёк Ахиллес быстроногий, о, Менетит благородный, о, друг любезнейший сердцу! Ныне, я думаю, скоро колено мои аргивяне придут обнять. Нестерпимое более нужда гнетет их. Но спеши, Менетит, вопроси у Нелеева сына с битвы кого уязвленного старец почтенный увозит. Сзади Махауну кажется он совершенно подобным сыну Асклепия. Мужа в лицо не успел я увидеть. Мимо меня проскакали стремительно быстрые кони. Так произнес и потрокол покорился любезному другу, бросился быстро бежать вдоль судов мореходных и кущей.